Глава шестнадцатая «Ладно, рискнем», — подумал Эрни, вытаскивая длинную бумажку символами. Короткая молитва, и он резко выскакивает в коридор. Взмах рукой, заклинание начинает светиться, каждой прорисованной черточкой. Гвардейцы вытаскивают оружие, дуло одного из револьверов уже почти направлено на него. Но тут бумажка ослепительно вспыхивает, и стражи застывают, не в силах пошевелить даже веками. Эрни бросается вперед, выхватывает из руки упавшего гвардейца револьвер и его рукоятку опускает на затылок сначала одного, потом другого воина. Потом же дергает дверь в комнату и видит самые родные на свете глаза за приспущенными очками. Вивьен услышала какую-то возню со стороны коридора и поняла, что ее ожидания не оказались напрасными. «Высунуться или нет?» Хотелось броситься навстречу друзьям, но память коварно подсунула воспоминания о сцене из очередного детектива Ульрики, где вот так и убили ценного пленника, когда он, услышав, что пришла помощь, приоткрыл дверь и высунул голову, поймав в лоб пулю. Однако просто ждать. Девушка сжала кулачки на ручке чемоданчика и умоляюще уставилась на дверь, надеясь, что ее решение все же правильное. Когда же в комнату ворвался совершенно незнакомый парень, за спиной которого валялись на полу ее давнишние стражи, Вивьен признаться опешила. Кому еще она понадобилась? Эр не смотрел на девушку, а чего-то ожидая, что она бросится в его объятия. Не такой уж и большой подарок за его мучения, между прочим. Однако Вив глядела на него, будто оцепенев. Неужели зацепила заклинанием? Тедж же говорил, что сквозь стены оно не проходит. Вив! Позвал он, или, скорее, имя подруги само сорвалось с языка. Глаза девушки еще больше расширились, и она выпалила. — Ты кто такой? Э-э-э. Только тут сыщик сообразил, что до сих пор пребывает в облике незнакомого подруги человека. — Это я, Эрни. — Чем докажешь? — подозрительно прищурилась Вивьен. — Я тебя люблю. если бы Фаргелона попросили объяснить, с какого перепуга он это выпалил сейчас, более того, как это могло помочь в идентификации его личности, сыщик не нашелся бы, что ответить. Однако эффект получился занимательный. Девушка застыла, и, подскочив, Эрни без проблем смог выдернуть ее из кресла, и они вместе выбежали из комнаты. «Это правда, я», — уже в коридоре пояснил сыщик, таща подругу к лестнице и говоря «очень-очень быстро». Когда ты узнала, что Ренс ушел в свой первый полет, на тебе было зеленое платье, и ты готовила оладьи. Первый подарок, что он тебе привез из того рейда, был локон из гривы золотого пегаса. Спустя два года ты сделала из него амулеты для себя и меня, Ренса и родителей, пробудив в них желание защищать хозяина от физических травм. Кима, Рэнса и твой исчерпали свою мощь уже через полгода. Когда тебе было шестнадцать, я подарил тебе набор инструментов для чемоданчика, что ты сжимаешь в руке, ты мечтала о них несколько месяцев». Эрни не сказал ей ни тогда, ни сейчас, что на это ушли все его сбережения за полтора года. «У тебя несколько одинаковых очков дома и в магазине, потому что ты постоянно забываешь, куда, сняв, кладешь их. При этом в большинстве случаев ты кладешь их на место. И я... Ты правда меня любишь?» Они как раз добежали до пересечения коридора с другим, и Фаргелан выглянул за угол. Вивьен до сих пор не могла прийти в себя. Минуту назад ей пришлось перепрыгивать через неподвижные тела у дверей комнаты, где ее держали, Неужели Эрни не убил этих солдат ради нее? Вот и сейчас одной рукой он держал ее ладонь, в другой же сжимал револьвер. Фаргелан высунул голову в коридор и снова спрятался за выступом стены. Однако через долю секунды он повторил маневр, только в этот раз это движение сопровождал выстрел. беззвучный, ведь в его револьвере были совершенно особые пули. От них шла ударная волна, которая сбивала людей с ног, почти отшвыривая их назад. Однако использовать их можно было, только если человек двигался не слишком близко к стенам. На их счастье, стражник, устремившийся сейчас к ним, как раз бежал посередине коридора. Ударная волна врезалась в него, отбрасывая на несколько шагов назад. «Да», — ответил сыщик на вопрос подруги, тащая ее за угол. «Ну и признание. Не могла не поделиться ощущением она, глядя, как друг вырубает упавшего воина. Я много лет готовился. В свою очередь открыл тайну Эрни. Они уже бежали дальше. А куда мы? Вивьен не любила бегать, она искренне опасалась, что надолго ее не хватит. «Вверх! Еще один выстрел, и еще один преследователь падает. Что? Доверься мне!» Вивьен сглотнула, видя, как Эрни нанес удар по темечку неизвестного мужчины и покрепче сжал руку спасителя. Сзади послышался какой-то грохот, топот и крики. Кажется, ее побег обнаружили. Леру никогда не думала, что способна на такую скорость. Как тут ориентировался Эрни, она совершенно не понимала. Однако в какой-то момент сыщик дернул ее в сторону, и они свернули в боковой коридор. Потом была лестница. На ней Фаргелан просто врезал кому-то в челюсть, добавив живот и по шее, когда незнакомец чуть наклонился вперед. Вивьен еле успела отскочить, когда мужчина упал чуть ли не на нее. Однако стоило им оказаться в очередном коридоре, как стало ясно, что врагов слишком много. Какие-то слуги в ливреи, гвардейцы в форме, даже женщина почему-то с посвечником — Вивьен вскрикнула а ее спутник рванул ее на себя прижимая так что стало больно ребром другой же рукой он вытащил длинную изрисованную бумажку и поднял ее вверх когда она засветилась символами перепуганная девушка сообразила что это заклинание оно было такое громкое от него заныли барабанные перепонки и почему то зубы сердце на миг сжалось резкой болью Лирус уже сам увидела как бледнеет ее эрни но людям вокруг похоже стало еще хуже стоны и крики огласили коридор Но Фаргелан уже тащил подругу дальше. «Быстрее! Уже близко!» — крикнул он. Умом хозяйка полезных чудес понимала, что звук громкий, но чего то он проходил словно через одеяло. Однако то, что их преследователи подбежали к лестнице, вверху которой они с Фаргеланом недавно стояли, Вивьена отлично поняла, поэтому, преодолевая неожиданную апатию, ускорила бег. Они домчались до какой-то узкой с высокими ступеньками лестницы наверх, и на них вылетел усатый молочек сабленный перевес. Эрни оттолкнул от себя девушку, сам уходя с линии удара. Сыщик попытался провести контратаку, однако мужчина оказался проворнее, перехватил руку Фаргелана и вывернул ее, заводя за спину, заставив парня вскрикнуть от боли. «Эрни!» — вырвалась у Вивьен. Она сама не знала, что на нее нашло, но со всей яростью, пробудившейся мгновенно, и с ее саму силой залепила твердым боком чемоданчика противнику по голове. Тот рефлекторно выпустил Фаргеллана и схватился за лицо. Его правая сторона и ухо окрашивались кровью. Леру, кажется, испугалась сама, но Эрни уже тащил ее вверх. Они оказались на крыше, плоской и явно использующейся как взлетная площадка для пегасов и модернизированных дельтапланов. Еще на лестнице Фаргелан поменял револьвер на какой-то другой и теперь наставил его на двух работников. «Пошли вон!» – приказал он таким голосом, что у Вивьен зашевелились волосы. «В этом настоящие пули». Сказано было так, что поверили все. Как-то сразу стало очевидно, что при малейшей глупости появятся трупы. Оба работника подняли руки. «На лестницу!» «На лестницу!» Эрнис и Вивьен как раз шагнули на крышу. «Быстро!» — рявкнул парень в звенящем напряжении и взвел курок. Мужчины резко ускорили шаги. А на лестнице уже были видны преследователи. Фаргелан толкнул второго работника вниз, так что он налетел на своего товарища по несчастью, и оба столкнулись с поднимающейся погоней. Вивьен же захлопнула люк лестницы, задвинув довольно серьезный металлический засов, и они вновь побежали, туда, где били копытами взбудораженные пегасы. О нет! Леру вспомнила свой недавний печальный опыт полета на этих монстрах, однако делать было нечего. Сейчас она была готова даже на это, но Эрни тянул ее дальше. «А Пегасы?» – неудоуменно спросила она. Горло уже болело, и голос получился хриплым, однако Фаргелан вполне разобрал, раз так удивленно посмотрел на нее. «Сдурела? Это же элитные твари! Они, может, и и полетят, но вернутся по первому свисту хозяина!» Хозяева, похоже, именно сейчас долбились в люк лестницы. «Так как же?» Вивьен имела в виду, что дельтапланы по сравнению с Пегасами медленнее, да и лететь на них неудобно, но Эрни подбежал как раз к ним. «Сюда!» Он буквально запихнул подругу в замысловатую конструкцию. Стоило девушке поставить ноги на специальную подставку, а руки положить, куда Эрни показал, как крепления сами начали защелкиваться на сапожках и запястьях. От неожиданности Леру вскрикнула, однако тут же заметила, что происходит это из-за того, что Эрни передвигает какой-то рычажок. Свищик же встал у девушки за спиной, тоже опираясь на раму. Крепление обхватили и его руки. Люк лестницы поддался в тот момент, когда Фаргелан, разгоняя дельтаплан, помчался к краю крыши. Вивьен закричала, понимая, что для нормального взлета необходимо было отойти к противоположной стороне, расчерченной соответствующими символами. Но уже не спрыгнешь, не остановишься, крепление держат надежно. Вот только полет будет недолгий вниз. Элиру в красках представила, как конструкция из какой-то плотной кожи деревянных и металлических трубок проносится над землей и падает. Они незадачливые беглецы расплючиваются о землю. Край крыши неумолимо приближался. Эрни запрыгнул на ступеньку рядом с Евьен, сзади раздались крики и топот. — Не стрелять! — голос принца перекрыл весь этот бедлам. — орала девушка, видя, что смерть все ближе. Дельтаплан пронесся над краем крыши и помчался параллельно земле, слишком близкой и одновременно достаточно далекой, чтобы убить или навсегда оставить калекой. Вивьен не собиралась умирать молча. Однако спустя пару минут, когда дельтаплан не только не упал, но и стал подниматься, задирая острый нос, словно желая пронзить начинающее темнеть небо, кричать явно было уже ни к чему. Хозяйка полезных чудес захлопнула рот и принялась вертеть головой. Чуть сбоку и позади нее Эрни сосредоточенно крутил и передвигал какие-то рычажки, которых не должно быть в обычной конструкции. Девушка принялась осматривать средства, которое сейчас несло их в воздухе, хоть не слишком быстро и высоко, но вполне устойчиво. Множество каких-то трубок, нечто похожее на двигатели с магической основой, какие-то надутые кожаные пузыри и деловито крутящиеся шестеренки внушили ей надежду, что в ближайшее время умирать, возможно, не придется. — А я думала, мы упадем, — поделилась она самой очевидной мыслью. «Это же резиденция принца, считай, приукрашенная крепость. Тут не могло быть обычных дельтапланов. Слишком низко. Только модернизированный и особо...» Эрни опять что-то подкрутил, и машина, а иначе это не назовешь, начала чуть заворачивать. Надежные. Дельтаплан дернулся и накренился вперед. «Эрни!» — завопила девушка. «Ты же сказал, что он надежен!» «Ну, относительно». «Эрни!» В голос Вивьен закрались истеричные нотки. Верхушки деревьев неумолимо приближались. Одно дело смотреть на них с безопасного балкона, и совсем другое, когда они проносятся под тобой. Фаргелан тем временем оглядывался и хмурился. Преследователи уже отвязали пегасов и вот-вот взлетят. Они отлично понимали, что только крылатые кони помогут им выиграть в скорости, но освободить их было куда труднее, чем запустить тот же дельтаплан. Сыщику потребовалась лишь одна пуля, чтобы разнести замок, удерживающий его цепи. А людям принца еще седлать коней. Однако погоня справилась со своей задачей, и пегасы поднялись в воздух. Они куда быстрее этой конструкции. Поэтому Эрни и снижался. Близко к деревьям они коней не подведут. Придется спешиться. Беглецам же самое главное – проскочить открытый участок между резиденцией и городом, Сыщик, наконец, увидел обе охранные вышки и направил машину ровно между ними. «Быстрее, быстрее, быстрее!» Одновременно Фаргелан принялся передвигать бусины на браслете. Сейчас реагирует браслет на запястье Ренса. Эрни подумал, что, наверное, план все-таки рискованный. Возможно, надо бы как-то иначе действовать. Дельтаплан нырнул в небольшой просвет между деревьями. Девушка снова вскрикнула. Однако времени на сантименты не было. Как только конструкция весьма немягко коснулась земли и остановилась, Эрни уже передвигал рычажок, должны освободить их от креплений. Тот упорно не поддавался, и парень запаниковал. «Более удобную добычу, чем они сейчас и представить, сложно», — рядом всхлипнула Вив. Фаргелан аж зарычал от отчаяния и только тогда сообразил, что тянуть надо в другую сторону. Крепления с недовольным стуком разошлись в стороны, а запястья и лодыжки тут же заныли. Однако дожидаться восстановления нормального кровообращения времени не было. Сыщик схватил Лиру за руку, позволив ей только переложить чемоданчик в другую ладонь. Пока они летели, у нее просто физически не было такой возможности, и пара уже бежала дальше. Сверху их прикрывали довольно густые кроны деревьев. Приходилось следить, чтобы не выскочить на открытое пространство. До границы резиденции оставалось всего ничего. Эрни отлично представлял, что сейчас творится наверху, преследователи потеряв из виду дельтаплан вынуждены будут спуститься на пегасах по такому парку не проедешься лучше на своих двоих, но надо знать куда бежать. скорее всего несколько всадников останутся парить в воздухе остальные преследователи пойдут по земле. Фаргелан с девушка бегут не по дорожке, но сейчас лето на твердой покрытой не густой травой почве быстро след не найдешь придется приглядываться высматривать, Повезло, что Вивьен не ярко одета. Будь иначе, он бы захватил какой-нибудь плащ, но было бы куда менее удобно. Сверху раздались какие-то крики. Сзади им ответили. «Кажется, сработало», — подумала Эрни, прижав к себе подругу и приникнув к какому-то дереву. Сквозь небольшие просветы было видно, как всадники на пегасах поворачивают куда-то в сторону. «Куда они?» — почему-то шепотом спросила задыхающаяся Вивьен. Ренс подвел шалунью совсем близко к восточной границе резиденции, пояснил Фаргелан, стараясь не думать, как близко сейчас его возлюбленная. Более того, от быстрого бега ее... Так не думать! Самой девушке точно было не до игривых мыслей. На ее лице сейчас отразился неподдельный испуг. Они не причинят ему вреда? Вряд ли, он же стрелять не будет. Эрни вновь взял руку девушки, и они побежали в ту же сторону, что и прежде. Просто полетает рядом туда-сюда. Законом не запрещено. Однако логично, что нас будут ожидать именно там. Кстати, а почему мы не там? Нет, я понимаю. Говорить на бегу было трудно, но удержать любопытство и тревогу никак не удавалось. Отвлекающие маневры и все такое. Но ведь нам надо было только добраться до Шалунье, Потому что даже самая короткая дорога до места, где он сможет нас перехватить, все равно слишком длинна. Слишком велика вероятность, что нас хватит раньше. Тут же город близко, но из-за этого кораблю не подойти. Ты же помнишь про соответствующий запрет. Ну, нам ничего не стоит это пространство преодолеть. В город на Пегасах они не полезут, на своих двоих придется. Но там же бестолковые кварталы, уж там-то убежим. — Да? В голосе девушки слышались недоверие, ужас перед предстоящим забегом и резонные опасения. Однако она даже не попыталась спорить. «Да», — с убежденностью, которой на самом деле не чувствовал, — ответил Эрни. «Вот и граница», — пробормотал он. Вышки тут стояли толково, перед ними деревьев не было, а расстояние между ними было не слишком велико. Но все-таки оно не полностью простреливалось. К тому же вышки не были снабжены летательными средствами, не было особой нужды, а вот денег на это ушло бы излишне много. «Готово?» Друзья лишь на миг остановились на границе открытого пространства. Ого! А что Вивьен еще могла ответить? Единственное, что она сейчас хотела, чтобы все побыстрее закончилось. Дыхание, наверное, уже никогда не вернуть в привычный темп. Ноги, да и все тело болит. Какая-то наглая ветка ухитрилась чиркнуть ей по лицу. Поранить не поранила, но неприятные ощущение и, судя по всему, легкий след оставила. Но с этим Вивьен справится, лишь бы все не оказалось напрасным. Лишь бы не зря. «Потому сжать зубы, собраться и бежать. А обо всем остальном потом будет время подумать». «Все будет хорошо», — улыбнулся Эрни, будто действительно знал это. И Вивьен поверила ему, хотя умом понимала, что гарантий никаких. Позже она всегда будет пытаться вспомнить подробности произошедшего тогда, Но в памяти будет вспыхивать какая-то ерунда, вроде земли, травы, камней, и как она думала только о том, чтобы не споткнуться и не упасть, не подвернуть ногу или еще как-нибудь по-глупому не испортить все. Девушка не смотрела ни на небо, ни на вышки, не знала, какая суматоха началась на вышках, не видела, как пегасы-преследователи начали поворачивать, а несколько шустрых оказались на расстоянии, на котором можно бросить сеть. Она помнила только, как в какой-то момент Эрни закричал и пальнул из револьвера. Что за пуля там была, Леру не поняла, но на некоторое время это отогнало животных. А где-то через минуту Фаргелан резко дернул ее в сторону, они чуть не свалились. Но все же им удалось изменить направление, и какая-то магическая дрянь пролетела мимо. Но это спасло лишь ненадолго. Пегасы снова оказались слишком близко. — Грэнс, да где же ты? — прошипел не в силах держать это в себе Эрни. «Ты же говорил, что корабль сюда нельзя!» Бивьян от страха и напряжения тоже не могла молчать, хоть немного отвлечься. Она не смотрела вниз, лишь на землю, чтобы не упасть, но по хлопанью крыльев поняла, дела плохи. «Корабль нет, а вот их...» В следующий момент прямо над ними появились три челнока, больше у Ренса просто не было. Однако у них были орудия, даже сеть. «Боги, Эрни, они же погибнут!» — закричала Вивьен, на миг поднявшая взгляд в небо и тут же чуть не свалившаяся. Они юркие, их задача просто отвлечь. Выстрелы, хоть и какие-то странные, заставили их обоих усомниться в верности утверждения. Как они потом узнали, два челнока все-таки разбились. Матросам удалось выжить, хотя без переломов и не обошлось. Но они выполнили свою задачу. Выиграли для сестры-капитана и его друга несколько минут, которые им нужны были, чтобы добежать до города. Увы, преследователи не остановились. Да, им пришлось слезть с пегасов, но в численности они особо не потеряли. На стороне беглецов оказались лишь пара минут форы и запутанные улочки бестолковых кварталов. Вечер уже вступил в свои права, и людей на них стало куда больше. Эта часть города славилась своими увеселительными заведениями, что было на руку Эрни Вивьен. Фаргелан неплохо знал здешних обитателей. Лучшего места для огромной сети осведомителей было не найти. Тут же совершалось огромное количество незаконных сделок. Сюда вели следы многих преступлений. Участных сыщиков просто не было морального права не знать местных. Однако люди принца тоже имели тут связи и неплохо ориентировались в лабиринте улиц и переулков. Все-таки резиденция посла слишком близко находилась от этого места, а в охране у него служили не дураки. Все же одно неоспоримое преимущество у Эрни и Вивьен имелось. В таких местах убегать всегда проще, чем ловить. Ворвавшись на первую из улочек, Эрни разве что не задохнулся в атмосфере разнузданного веселья, лишь слегка прикрывавшего деловой азарт обитателей бестолковых кварталов. Итак, вперед. Народу вокруг не протолкнуться. Бежать, держа Вивьен за руку, было не очень удобно, но девушка на удивление умело лавировала, повторяя его маневры. Сама же Вивиен, как уже не раз в последнее время, почувствовала, что находится в чужой стихии, более того, в стихии Эрни, и она просто подчинилась ему, полностью доверилась, на какое-то время став словно продолжением его руки. Девушка постаралась уловить, понять суть происходящего, что нужно делать, дабы выжить, не испортить все, да просто не сбавить шагу. Для нее оказалось неожиданным, что убегать в городе ей легче. Развить большую скорость тут просто не получалось. Приходилось постоянно тормозить, лавировать, сменять направление. В такой ситуации физическая форма не является определяющим фактором успеха. А это явно плюс. Леру редко бегала, хоть на фигуру и не жаловалась. У нее, как у ремесленника, были сильные руки, да и ноги тоже. Ведь стоять приходилось порой по много часов, не говоря уже об усилиях, иногда нужных для выполнения той или иной вещи. Однако факт оставался фактом. Бег — это не ее. Другое дело, когда нужно просто подстраиваться под людской поток, шумный, беспорядочный и непредсказуемый. В какой-то момент Вивьен поняла, что у нее получается. Шальной азарт загорелся в ее крови, вот Эрни метнулся в сторону. Они оказались в переулке. Проскочили его, но их преследователи вывалились совсем рядом, пройдя прямо сквозь какое-то здание. Тогда Фаргеллан потащил Вивьен в дверь напротив. Они попали в кабак, Пробежали между столиками, чуть не сбив официантку с пивными кружками. Одна из них досталась самому шустрому гвардейцу, причем в лоб. А Эрни ринулся прямо на сцену, где пели-танцевали с десяток полумноженных красоток. Даже Вивьен невольно засмотрелась на их наряды, состоящие из корсета, чулок, высоких шляпок и какого-то подобия птичьего поднятого вверх хвоста. «Эрни, привет!» — крикнула одна из них. Леру рыкнула, подумав, что ненавидит рыжих, особенно если улыбается ее друг. Однако девушки свое сделали. Их смех, веера, быстро избивающие с толку движения, даже руки, попытавшиеся утянуть преследователей в танец, выиграли беглецам еще несколько минут. Эрни с Леру промчались какими-то темными коридорами, выскочили на кухню. Фаргелан крикнул какое-то слово, которое Вивьен не разобрала, но шум за их спиной звучал еще долго. Больше всего он был похож на звуки ударов. Эрни же бежал дальше. Несколько улиц, домов, которые они пересекали, от парадной двери к задней, сопровождаемые иногда приветственными, иногда злобными криками. Несколько раз им пришлось сменить направление, потому что гвардейцы в такой знакомой форме оказывались совсем близко, порой даже впереди или сбоку на одной линии. На какой-то из улочек Вивьен сорвала с себя шляпку, уже не державшуюся на растрепавшихся волосах. Однако чемоданчик по-прежнему сжимала затекшей ладонью. Они снова влетели в какой-то дом, даже почти добежали до задней двери, как в нее ворвался один из преследователей. Он и Эрни мгновенно выхватили револьверы, наставив их друг на друга. Вивьен чуть не впечаталась в стену, с такой силой Фаргелан толкнул ее себе за спину. Однако ситуация патовая. Оба стреляли метко и быстро. Да и трудно не попасть, когда стоишь так, что револьверы почти касаются друг друга. На лицах же того и другого полная решимость не отступить. В тот миг Вивьен в первый раз в жизни пожалела, что не владеет оружием. Почему ей ни разу не пришло в голову подобрать какой-нибудь револьвер? Ведь в резиденции принца было множество возможностей. Пока хозяйка полезных чудес костерила себя, на чем свет стоит, обстановка накалялась. Шум улицы и заведения, в коридоре которого они находились, будто отступил, судив мир до этого совсем небольшого пространства, а бесконечность времени до мгновений, когда дуло обоих револьверов смотрели друг на друга. Сковородка, опустившаяся на затылок гвардейца, оказалась полной неожиданностью для всех. Вивьен подскочила и вскрикнула, будто это ее приложили по затылку. Воин же упал, не издав ни звука. — Эрни, с тебя услуга! Улыбающийся молочек в зеленых штанах на подтяжках и раздвигающим их пузом под бордовой рубашкой помахал своим орудием. «Сочтемся — Сочтемся! В голосе парня слышалось такое облегчение, что девушка испугалась, как бы друга совсем не оставили силы. «Мама передала, чтоб ты лез в подвал», — подмигнул толстячок, внимательно осматривая девушку. Эрни как раз встал так, что Вивиан смогла разглядеть невероятную радость на его лице. Это ее весьма удивило. Что такого необычного с этой мамой и подвалом? «Я тебя расцелую», — выразил свои чувства сыщик. «Нет, передай это маме». Слово «мама» оба собеседника явно употребляли с каким-то особым смыслом. Вивьен сделала для себя пометку расспросить приятеля, если они все-таки выберутся из передряги. — Давай быстрее! — толстяк махнул рукой куда-то в бок. Эрни не заставил себя упрашивать. Они с Вивьен оказались в каком-то закутке. Толстяк откинул половик, открыл люк, и Фаргелон полез туда первым. — Спасибо! — пробормотала Вивьен, ставя сапожок с удобным каблучком на первую ступеньку железной лестницы. — Это ради твоего парня! — подмигнул ей толстяк, И стоило девушке полностью скрыться в дыре, захлопнул крышку над ее головой. Щелкнул засов, и Вивьен запаниковала. Полная темнота обступила со всех сторон, а она даже не спустилась еще. А вдруг этот странный тип сдаст их? Наверняка Алла уже урон не поскупится. Ей еле удалось держать крик, когда сильные руки сжались на ее талии, стаскивая вниз. «Тихо!» — прошипел ей на ухо Эрни, прижимая ее спиной к своей груди. Девушка почувствовала под ногами твердую землю и немного успокоилась. Ей ужасно хотелось спросить, где они, кто этот человек наверху. Но она боялась испортить какой-нибудь план. — Тихо и очень осторожно двигаемся вдоль вот этой стены, — прошептал Фаргелан, прижимая ее руки к указанной поверхности. На ощупь та была шершавой, сухой и очень холодной. — И умоляю, молчи. «Даже если соскочит нога. «Даже если услышишь крысу. «Даже если она, проклятие, тебя укусит. «Ты поняла?» «Да», — кивнула, хоть он и не видел Вивьен. «Сейчас голос друга был таким угрожающим, «что девушка согласилась бы на все. «Отлично. Пошли. Я впереди». Сыщик не отпустил ее руку, «хоть хватка стала куда слабее. «Леру не понимала, почему, Но приходилось двигаться приставными шажочками, ощупывая пространство, куда собираешься поставить ногу. Ладони прижимались к стене, иногда Вивьен даже касалась ее щекой, однако в основном старалась не допускать этого. Пару раз ей казалось, что она слышит крыс или мышей, в подземном коридоре царила странная тишина. Над головой раздавались какие-то звуки, искаженные и оттого неопознаваемые. Здесь же, внизу, любой шорох многократно усиливался. И казалось, что чуть более громкий звук мгновенно разнесется разве что не по всем бестолковым кварталам. Сейчас для Вивьен не осталось ничего, кроме осторожных шажочков и старательно успокаиваемого дыхания. Эрни двигался довольно быстро, даже с учетом темноты, необходимости сохранять тишину и подобной манеры идти, но девушка старалась не отставать от него. В силу обстоятельств его рука держала ее не так крепко, как прежде. отчего у хозяйки полезных чудес постоянно возникал страх, что, стоит их ладоням хоть на миг разъединиться, она потеряется в этом страшном непонятном ей царстве. Я совсем не знаю его. В который раз за последнее время подумала мастерица. Он сейчас словно совсем из другого мира. Боги, да я даже не знала, что он любит меня. Вообще ничего про него не знаю. Ни про его чувства, ни про его характер, ни про знакомых, ни, ни про все это. Откуда они все его знают? А Рэнс его знает? Неужели это я одна такая? Думала, что он как на ладони. Никогда еще девушка не была так недовольна собой. Получается, она, считавшая друга открытой книгой, оказалась самодовольной идиоткой, не видящей дальше своего носа. Это даже не назовешь стыдом. Чувство, испытываемое Вивиен, просто переворачивало весь ее мир, не оставляло в нем камня на камне, начиная с самых основ. Ведь одной из них был как раз ее Эрни. Девушке хотелось ругаться, даже расплакаться, обвинить его во всем. Сознание того, что винить, в общем-то, кроме себя некого, весьма неприятно. Однако в какой-то миг Вивьен обнаружила в своей душе иное, новое чувство. Она всегда считала, что ей нужна только спокойная жизнь. Но вот сейчас она совсем не ненавидит этот мир и тех, кто втянул ее во все это, — Да, нужно как можно быстрее справиться с подобной неприятной ситуацией. — Ну, проклятие, а мир-то оказывается так хорош, ярок и необычен. — Это приключение, — подумала Вивьен, — это то, что люди называют приключением. Даже сейчас хозяйка полезных чудес понимала, что такие встряски не для нее. Но именно в этой ситуации рядом с ней оказались ее самые близкие люди — Рэнс и Эрни. Без них она никогда бы не справилась. Более того, без них все было бы совсем иначе. Они, словно родители, провели ее через происходящее, став экскурсоводами в этом странном, таком-другом мире. Да, это не ее. Но непредвиденное приключение дало ей почувствовать, что она может справиться с очень многим, что, выйдя за границы привычного мирка, не погибнет, не пропадет, и ее не бросят самые родные. Вивьен пробиралась в кромешной темноте по какому-то страшному подземелью, рискуя вновь оказаться в лапах одного из самых опасных людей Вельми Герни, не говоря уже о возможности просто свернуть себе в этих катакомбах шею, и улыбалась. Даже от себя самой скрывая сей факт, она улыбалась от уха до уха, чувствуя, как эмоции переполняют ее, не вправе выбраться наружу. «Так тут...» Эрни вновь обнял девушку, кладя ее руки на железные ступеньки, слишком узкие для безопасного подъема. «Сейчас поднимаемся и тут же прижимаемся к стене. Поняла?» «Угу!» — кивнула Вивьен, чуть не ударив его затылком по носу. «Прости!» — прошептала она. «Угу!» — послышалось в ответ, и Эрни полез вверх. Девушка последовала за ним, проклиная скряк, установивших тут такие жуткие ступеньки. Если сапоги выживут после сегодняшнего дня, она до конца жизни будет клиенткой магазины, где их приобрела. Фаргелан остановился, мучаясь с люком. Леру вдруг представила, что тот закрыт снаружи, и как-то сразу поняла, что приключение на сегодня с нее довольно. Крышка не поддавалась еще несколько секунд, традиционно растянувшихся по ощущениям на часы, однако потом дернулась вверх, поддавшись усилиям Эрни. Вивьен испугалась, что яркий свет ослепит после тьмы и быстро прищурилась. Однако снаружи было немногим светлее, Фаргела начала карабкаться вверх, девушка в очередном приступе паники за ним. Когда она выбралась, парень прижимался к стене дома и осторожно выглядывал за угол. Ремесленница, как и говорилось, прильнула к стене, боясь даже дышать. А еще ей почему-то было очень страшно из-за открытого люка рядом. Ей в красках представлялось, как ее толкают в него, и она падает в кошмарную тьму, из которой только что выбралась, и погибает там из-за переломов, не в силах добраться до другого выхода, ведь коварный враг обязательно захлопнет люк над ее головой. К слову, сон с подобной тематикой будет преследовать Вивьен еще много лет. Однако закрыть распахнутый зев люка девушка не решалась, вдруг им придется снова туда спускаться. Эрни наконец повернулся к ней, глянул в испуганные глаза, быстро присел, закрывая крышку, потом поднялся и тихо прошептал: "Сейчас мы пересекаем улицу, бежим влево. Там всего несколько шагов и оказываемся на площади. Рэнс должен быть там. Неужели эти, имелось в виду преследователи, еще не отстали? Их много, и они хорошо тут ориентируются. Толковые подлецы." Прозвучало это невольной похвалой, каково, собственно, и было. «Готово?» — в который раз спросил сыщик, сжимая ее ладонь. Потом не удержался и поцеловал пальчики девушки, на миг прижавшись к ним щекой. «Последний рывок, моя дорогая». и сама сжала его ладонь. Ей хотелось сказать этому удивительному человеку, что с ним не боится ничего, справится со всем на свете, но слова просто не шли с языка. Девушка лишь кивнула, взглядом стараясь выразить переполнявшие ее чувства. «Хорошо», — пробормотал Эрни, выглянул еще раз, и они побежали. Быстро пересекли улицу, потом сделали несколько шагов чуть влево и оказались на площади. Вивьен начала оглядываться. Народу вокруг было полно. «Где же Ренс? Тут ремесленница подумала. А зачем они его ищут? Чем он сможет в конкретной ситуации помочь?» «О, нет!» – следующий момент вырвался у нее. Пока она выглядывала брата, на площади появились два гвардейца. Еще трое выскочили из соседнего переулка, один вышел из какой-то двери. «Эрни!» Ей показалось, что она закричала на всю площадь, хотя на самом деле не слышали даже люди, стоящие совсем близко. Но ее действия уже не имели значения, беглецов заметили. Раздались крики на форевском языке, и солдаты начали пробираться к ним с разных сторон. В толпе это сделать не так уж просто. Но бежать Эрни Севьен было некуда. Только прорываться с боем, но противников слишком много. Слишком. Подмога пришла с воздуха. Еще не понимая, что происходит, Леру услышала хлопанье крыльев и невольно задрала голову. Прямо на них спускались несколько пегасов. Все, на что хватило девушку, это прижаться к Эрни. «Воздушная кавалерия на подходе!» прокричал сверху знакомый с детства обоим беглецам голос. Правда, тогда он был куда мелодичнее, но сейчас показался вымотанным Вивьеной и Эрни самым прекрасным звуком на свете. «Ренс!» — закричала хозяйка полезных чудес, дергаясь вверх, будто пытаясь прыгнуть к брату. Тот в компании еще нескольких людей, некоторые из них были из его экипажа, опускался на площадь верхом на пегасах с эмблемами круговых. Никогда еще Вивьен не была так рада этому мерзавцу. Стоило коню Ренца поставить все четыре копыта на мостовую, как девушка и сыщик метнулись к нему. мастерица казалось, что наконец-то ее мучения закончены, однако, увидев в руках брата его сопровождающих оружие, она жутко испугалась. Те же недвусмысленно направили его на все еще приближающихся гвардейцев. «Залезайте!» Не отрывая взгляда от одного из противников, сейчас медленно продвигающихся вперед приказал охотник за воздушными разбойниками. Народ на площади быстро понял, что надо линять, и сделал это с поразительной оперативностью. Вивьен, снова перепугавшаяся до колик в животе, потерянно оглянулась на Эрни. Парень же за поднял ее и посадил на коня перед Ренсом. Сам подскочил к другому пегасу, влез на него позади кого-то из людей друга. Этот факт девушка отметила лишь краем сознания. Ее взгляд не мог оторваться от дула револьверов, направленных на Ренс и его команду. Она вдруг подумала, что несколько пулей легко их остановит. Перед мысленным взором мелькнули окровавленные тела брата и его соратников, заваливающиеся в сторону перепуганной пегасы, бросающиеся к ней гвардейцы, стаскивающие ее с коня, распластанные на мостовой под копытами беснующихся животных Эрни. Картина показалась такой реальной, что девушка окаменела от ужаса. «Пожалуйста, не надо», — молила она про себя. «Опустить оружие!» — раздался голос одного из всадников. За сознанием Вивьен не сразу поняла, что уже видела выехавшего вперед мужчину. Это его пегаса позаимствовал брат в ночь, когда взломали ее магазин. — Вот откуда пегасы, — сообразила девушка. Рэнс обратился к ним за помощью. Тут несколько коней круговых, но вот и пара с дознавательской символикой. Что он им напел? — Мы представители дознавательской службы. Опустите оружие, и скандала не будет. Что бы ни случилось, здесь слишком много свидетелей, видевших нападение форевских гвардейцев на представителей власти Эльмигерна. Оружие воины лужероны не опустили. Однако в какой-то миг Пегас Ренс взмахнул крыльями и начал подъем. За ним последовали остальные, а выстрелы не прозвучали. Крылатые кони мчались к Лебуро, а Вивьен, ухватившись за лук у седла, пыталась прийти в себя. Сейчас ее не пугал ни город внизу, ни высота, ни хлопанье крыльев, ни что-то иное. Сознание не в силах справиться со всеми сегодняшними потрясениями, словно отгородилось стеной от окружающего. Однако с такими родственниками разве пробудешь в ступоре слишком долго? Ренс наклонился к ушку в и, посмеиваясь, заметил. — Ну и видок у тебя, сестренка. Что еще может привести в себя женщину так же быстро, как упоминание о ее внешности. Девушка мгновенно встряхнулась и постаралась оглядеть себя. Темно-каштановые волосы рассыпались по плечам и спутались. Платье порвалось в нескольких местах, правая нога была почти полностью видна. Да и чистоты наряд, особенно в районе подола, был сомнительной. Ремесленница по-прежнему тяжело дышала, что предательски подчеркивала раньше вполне скромное декольте. Вопреки всем законам, ткань корсажа не подскочила под горло, а словно натянулась, приоткрывая больше, чем Вивьен была готова показать. Одной рукой она попыталась исправить положение, но фокус не удался. И тогда Леру от чего-то рассмеялась. — Вот тебе благопристойная ремесленница, представительница среднего класса, хозяйка магазина. Эрни с тревогой посмотрел на подругу. Вивьен послала ему полную счастью улыбку. — Мне нравится. Также на ухо сообщил ей Рэнс, и сестра в кои-то веки не осудила брата за дерзость. Более того, сейчас ей тоже все нравилось. В первую очередь то, что все они живы и вместе.